«Глава пятая. Брачный обряд?» — глупо переспросил священнослужитель, имени которого Рэймонд даже не потрудился запомнить. «Сейчас. Да, вас что-то смущает?» Рэймонд демонстративно крутанул в ладони на балдашник трости, и священнослужитель побледнел и помотал седой головой. Даже жрецы не любили связываться с некромантами, не зря таких, как он, называли проклятыми детьми богов. И правда, кто по доброй воле выберет столь тёмный дар? Нет. С честным лицом соврал священнослужитель и с сочувствием в о з з р и л с я на Элизабет. Та рассматривала расписные стены и сводчатый потолок с неподдельным интересом. Кажется, мысль о предстоящей церемонии не внушала ей страха. Это и забавляло, и восхищало Реймонда. А как же слёзы и причитания о своей загубленной судьбе? Он мало знал принцесс, к счастью. но ни одна из них не могла похвастаться такой выдержкой. «А н е в е с т ы не желает переодеться». Рэймонд усмехнулся. Он почти уверен, что в последний момент священнослужитель подобрал тактичный синоним к слову «подумать». Элизабет оглядела себя с ног до головы, словно впервые за долгое время вспомнив о своём виде и раздосадованно цокнула языком. Рэймонд уже настроился на женскую истерику. по поводу ненадлежащего платья. Но принцесса снова удивила его. «А в этом венчаться нельзя?» Наморщив нос, спросила она. «Простите, но я не захватила с собой ничего другого. Если вас сильно смущает потрёпанный вид платья, я могу раздеться?» Рэймонд с трудом проглотил смешок. Он бы, наверное, всё-таки рассмеялся. Но мысль об обнажённой Элизабет почему-то отвлекла и заставила пройтись по её фигуре быстрым оценивающим взглядом. странно. Она ведь даже ему не нравится. Не нравилась. Священнослужитель потерял дар речи. Видимо, не ожидал такого предложения от столь юного и невинного создания. Да ещё и обладающего целительной магией. Элизабет не активировала щит, поэтому любой слабый маг мог считать её дар. «Так что?» — напомнила о себе Элизабет. Видимо, устав ждать ответа. «Я могу остаться в платье или...» Прозвучало как угроза, поэтому священнослужитель тут же очнулся и торопливо закивал. «Конечно, в Нагате нет ничего постыдного, но вовсе не стоит». Голос старика дал петуха. «У вас есть цветы?» «Да что ж так много условий?» — в сердцах бросила Элизабет и повернулась к Реймонду. «Вам нужны белые розы как символ моей невинности или, может, поверите мне на слово?» «Ваше слово меня более чем устроит». все больше забавляясь, торжественно заверил Реймонд. «Если так пойдет и дальше, он точно улыбнется и вергнет старика в шок. Всем известно, что некроманты неизменно мрачны и холодны». «Отлично. Элизабет вновь уставилась на священнослужителя. Тогда мы готовы». р э й м о н д кивнул. «Начинайте, святой брат». Тот горестно вздохнул и раскрыл тяжелую амбарную книгу на нужной странице. В пустом храме его голос разносился раскатистым эхом, оседая где-то под куполом потолка. «Прошу вас подтвердить искренность ваших намерений и чистоту помыслов перед ликом богов. Вы...» «Лорд Реймонд Коулман», — вставил Реймонд. «Отлично, и вы...» Элизабет на мгновение замялась, а затем без запинки выпалила своё имя с упоминанием всех титулов. К концу тирады Рэймонд заскучал, а вот священнослужитель пришёл в тихий ужас. Не нужно было обладать ментальной магией, чтобы догадаться. Старик понял, в какие неприятности попал. Обвенчать старшую дочь короля с некромантом за такое по головке не погладят. Впрочем, выбор был невелик. Рэймонд демонстративно постучал тростью по полу. Плитка в местах соприкосновения с чёрным деревом угрожающе потемнела. «Давайте же свяжем ваши судьбы перед лицом 13 богов», поспешно выдавил священнослужитель, без труда уловивший намёк. «Повернитесь друг к другу и возьмитесь за руки». Элизабет с готовностью вложила свои ладони в его. Её взгляд снова метнулся к чему-то чуть выше его правого плеча. И он мог поклясться. Её глаз нервно дёрнулся. Она выдрала руку из его хватки и замахала ею, будто разгоняя дым. «Простите». буркнула она. «Суставы затекли, разминаю». Реймонд решил, что прояснит этот момент позже. Принцесса вела себя странно, но ему это нравилось. За свою жизнь он привык к двум реакциям. К подобострастной лесте и к испуганному отвращению. Элизабет же вела себя с ним, как с обычным человеком. Это невольно притягивало. Неужели она не чувствует тёмных эманаций его дара? «В этот светлый час...» Голос священнослужителя мог убаюкать любого. Рэймонд слушал вполуха. Гораздо интереснее было наблюдать за будущей женой. Та явно о чём-то напряжённо размышляла. На её лбу появилась складка, и она добавила её эфемерной красоте чуть больше жизни. Мельком Рэймонд подумал, что принцесса слишком молода. Кажется, на днях ей исполнилось 19 По сравнению с ним, тридцатилетним мужчиной, сущий ребёнок. Вот только к ней почему-то не получалось относиться снисходительно. Скорее уж н а с т о р о ж е н н о Муж и жена — две стороны одной медали. Если один из них... Реймонд вглядывался в лицо Элизабет, пытаясь понять, что в нём кажется ему странным. Задумавшись, он едва не пропустил самую важную часть ритуала. «Согласен», — бросил он на вопрос священнослужителя. Тот страдальчески вздохнул, словно у него заболели разом все зубы. и обратился к Элизабет. «А вы, сестра моя, согласны связать свою судьбу с этим человеком?» Рэймонд был уверен в положительном ответе, но всё равно невольно напрягся. Его плечи чуть расслабились, стоило ему услышать её решительное «да». «Тогда скрепите вашу клятву поцелуем». Разочарованно закончил обряд священнослужитель. «И предстаньте перед богами уже мужем и женой». Элизабет подняла на него глаза и впервые за время знакомства едва заметно замялась. Забыла об этой традиции. Не колеблясь, он склонился к ней. Видит боги, он был намерен ограничиться простым касанием губ. Но когда её рот смело приоткрылся, не смог удержаться от искушения. Поцелуй вышел коротким, но настоящим. И заставил кровь вскипеть в жилах. На этот раз первой отстранилась Элизабет. Она торопливо посмотрела куда-то в сторону. На её лице промелькнуло разочарование, и Рэймонд ощутил болезненный укол задетого самолюбия. Кажется, принцессу не впечатлило ни клятва, ни то, что её скрипело. Впрочем, его должно волновать не это. «Да прибудет с вами, милость богов», — благословил их священнослужитель и закрыл книгу. Руку обожгло короткой вспышкой боли. Элизабет охнула и подняла к лицу внутреннюю сторону ладони, на к о т о р о й неторопливо проступила брачная отметина. Сложный рисунок в виде цветка. «Почему я ещё здесь?» — прошептала Элизабет. В её взгляде плескалось откровенное недоумение. К сожалению, времени по-прежнему было мало. «Хороший вопрос», — одобрил он и торопливо повёл её к выходу из храма. «Нам нужно вернуться в замок». «Так быстро?» — вяло поинтересовалась Элизабет. За последние пару минут она словно растеряла весь задор. Будь он более мнительным, решил бы, что дело в нём. Ни один из них не попрощался со священнослужителем, но тот не выглядел оскорблённым, скорее обрадованным, что его наконец-то оставили в покое. «Да», — проговорил Реймонд и снова потянулся к порталу, — «ещё не всё кончено». «О чём вы? Нам нужно консумировать брак». Ева едва не споткнулась на ровном месте. «Что, что сделать?» — переспросила она в надежде, что ослышалась. В ответ некромант прожёг её таким мрачным взглядом, что она предпочла заткнуться. «Интересно, этот тип вообще умеет улыбаться?» Впрочем, ей бы о другом подумать. Например, о том, почему она всё ещё заперта в дурацкой книге. Она была уверена, что, став женой антагониста, сможет изменить сюжет и, соответственно, вернуться домой. В храме портал не работал, поэтому пришлось выйти на улицу. Пересчитывая мраморные ступеньки, Ева старалась не отставать. «Могла бы особо не волноваться на этот счёт. Когда тебя тащат за руку, как на буксире, сложно отстать». «Вернёмся в замок и приступим», — бросил некромант. «Ух, страстный ей попался муж. Вон с каким пылом н а с т а и в а т ь на брачной ночи. С таким же азартом уставший бухгалтер сводит цифры в годовом отчёте». Перед лицом пронеслась вспышка света. Ева зажмурилась, а открыла глаза уже в знакомой гостиной. «Генри!» — рявкнул некромант так, что стены, украшенные картинами в дорогих рамах, дрогнули. Ева инстинктивно пригнула голову и хотела было спросить, о ком идёт речь. Но в гостиную вошёл дворецкий. Так быстро, будто дежурил под дверью. «Милорд!» — вежливо и многозначительно спросил он. Ладонь Евы крепко сжали пальцы некроманта. видимо, на тот случай, если она решит удрать в окно. Дверь всё равно перегородил Дворецкий. «Позволь представить тебе мою жену. Её высочество Элизабет». На лице Дворецкого не дрогнул ни один мускул. Вот это выдержка. Сама Ева ею похвастаться не могла, поэтому растянула губы в вымученной пародии на улыбку. «Примите мои поздравления, милорд», — сдержанно ответил Дворецкий. Неужели и здесь её станут считать вещью? Но уж нет. Ева даже забыла о том, что её б е с п о к о и л о и возмутилась. «А как насчёт меня?» «Простите». На неё с недоумением возрились оба мужчины. «А почему меня вы не поздравили?» С нажимом поинтересовалась она. На мгновение Дворецкий стушевался, а её новообретённый муж ненадолго задержал на ней задумчивый взгляд и, моргнув, отвёл глаза. «Конечно». — выдавил дворецкий. — Простите, ваше г о с о ч е с т в о за вас я тоже рад. Последнее слово камнем упало в тишину, гостиная п р о з в у ч а л о не очень-то искренне. — Генри, мы с женой поднимемся в спальню. С намёком, который не уловил бы разве что глупец, сказал н е к р о м а н д Предупреди, пожалуйста, прислугу, чтобы нас не беспокоили. — Разумеется, милорд. С готовностью откликнулся тот и, пряча глаза, склонил голову. Ева молчала всю дорогу, и на ступенях парадной лестницы, укрытых алым ковром, и в узком коридоре. Рот она открыла только тогда, когда некромант, пропустив её в комнату, вошёл следом и мановением руки закрыл дверь. Судя по вспыхнувшей на ней руне, он запечатал её от неожиданных гостей. «Я так понимаю, спрашивать, что вы, милорд, собираетесь сделать, нет смысла. Можете звать меня Реймондом». «Рассеянно сказал он. Как это мило! н а з ы в а т ь своего почти состоявшегося насильника по имени!» Она бы пошутила на эту тему, но ей было не до смеха. Зная она, что одной свадьбой сюжет книги не исправить, хорошенько бы подумала, прежде чем бросаться в эту авантюру. Ей не было дела до последствий, именно потому, что ей в голову не приходило, что придётся их расхлёбывать». В её планах в этот момент она уже должна была лежать в своей постели и пить таблетки, выписанные врачом. Не то чтобы она была пуританкой, но секс с незнакомым человеком не входил в список её сокровенных желаний. Вот же чёрт. е в а невольно отступила к окну, искосооценивая пейзаж за полупрозрачным тюлем. В стекло упиралась ветка дерева, похожего на дуб. Внизу зеленела шелковистая трава. Но слишком высоко, этаж третий, не меньше. Прыгнешь и ноги переломаешь. Взгляд заметался по спальне. Еве некогда было оценивать интерьер, но она отметила высокую широкую кровать без балдахина. Камин с почти полностью пустой полкой. Мягкое кресло в углу и письменный стол с тяжёлым подсвечником. Ну что ж, хоть что-то. Бочком она приблизилась к столу. Видимо, Рэймонд заметил её манёвр. Во всяком случае, он как-то нехорошо сощурился, а в его голосе прорезался металл. «Не советую», — холодно сказал он. Ева тут же отдёрнула руку от подсвечника, но от колкости не удержалась. «Простите, но ваша компетентность в этом вопросе вызывает с о м н е н и я Уголок губ Реймонда дёрнулся вверх. «Поспорим об этом в другой раз», — решил он и продолжил. «У вас есть выбор». Либо мы с вами заставим всех поверить в то, что предались страсти средь бела дня, либо... Да? Нам придётся действительно разделить ложа прямо сейчас». Ева сглотнула и с напряжением посмотрела на застеленную постель. С одной стороны, если она в чужом теле, наверное, нельзя сказать, что всё происходит именно с ней, но с другой, это действительно происходит именно с ней. Она прямо посмотрела на Реймонда. Признаться, она не ожидала от книжного злодея подобной тактичности. Он мог бы взять то, что считал нужным, не спрашивая у неё разрешения. Определённо, с ним можно договориться. «Не принимайте на свой счёт», — сказала Ева. «Но мне больше по душе первый вариант». Рэймонд кивнул, будто не сомневался в её выборе. Его лицо с высокими скулами помрачнело, но лишь на мгновение. Она мельком подумала, что Рэймонд обладает той особенной холодной красотой, что пугает и привлекает одновременно. Высокий, выше её на голову, если не больше. И стройный, он не казался беззащитным. Под рубашкой угадывались мышцы, а в движениях сквозила хищная аграция. «Я так и думал», — легко сказал он и шагнул к кровати. «Что вы делаете?» Рэймонд отдёрнул покрывало, обнажив белоснежные простыни. и раскидал а л е ж а щ е е в о з г о л о в ь е подушки. «Готовлю сцену к началу представления», — усмехнулся он. «Можете начинать». Ева вскинула брови. Страх ушёл, уступив место любопытству. «И какова моя роль в этом спектакле?» Сердце Элизабет трепетало от страха. Неужели она должна отдаться этому страшному человеку? Тёмному магу без души. Ева поморщилась. «Господи, когда уже несчастное сердце Элизабет перестанет трепетать? Ей-богу, оно заходится по любому поводу. Такими темпами героини рискуют умереть от сердечного приступа быстрее, чем от рук врагов». «Вам придётся солировать», — пояснил Реймонд и выпрямился. «К слову, вы девственница?» Она замялась не из-за смущения, а потому что не знала, что ответить. «Признаться — это сложный вопрос», — наконец сказала она, — и не солгала. Она и правда понятия не имела, успела ли Элизабет подарить Уильяму свой цветок, или как там называют невинность в пафосных романах. Об этом в книге упоминалось как-то туманно. Реймонд недолго помолчал, а потом тряхнул головой. Прядка тёмных, чуть вьющихся волос упала на его высокий лоб. Карие глаза сощурились. «Неважно, продемонстрируем всем жаждущим доказательств окровавленные простыни». «Фу». Невольно вырвалась у Евы. «Что за пережиток прошлого?» Он как-то странно на неё посмотрел. «Забавно. Не думал, что в этом наши взгляды совпадут». Элизабет готова была умолять тёмного мага о пощаде. Ева раздосадованно дёрнула щекой. «Эти авторские ремарки доведут её до нервного тика, не иначе. Почему текст не слушается её? Разве он не должен был подстроиться под неё?» Рэймонд о с т а л из кармана кожаной чёрной куртки и складной нож. Интересно, все некроманты одеваются в чёрное? Серебряная ручка холодно блеснула в лучах солнца. Острое лезвие выскочило с негромким щелчком. Это заставило Еву забыть о надоедливых словах, сплетённых из колечек дыма, и н а с т о р о ж е н н о спросить. «И чью кровь станем использовать?» Резать руки не хотелось. Суицидальных наклонностей у неё отродясь не было. «Мою». Рэймонд усмехнулся, я раскрыв ладонь совершенно будничным движением вспорол кожу. Ева поморщилась. Некроманты часто обращаются к магии крови. Поэтому порез на моей ладони никого не смутит. А вот на вашей вызовет вопросы. Ева хотела было заметить, что можно выбрать более укромное место на теле, но не стало. На простыню уже упали первые красные капли, сорвавшиеся с пальцев р е й м о н д а Покосившись, е г о поняла, что некромант не солгал. На его ладони и запястья виднелись следы старых, уже заживших ран, нанесённых, очевидно, всё тем же ножом. Она смутно припомнила, что на некромантов плохо действовали исцеляющие амулеты. А маги-лекари предпочитали не связываться с такими сложными пациентами. Это отнимало слишком много сил. Что там, к слову, было в книге про тёмные э м о н а ц и и Она читала об этом по диагонали. «Я могу залечить порез», — предложила она, прежде чем успела подумать. И тут же прикусила язык, дурёха. Конечно, теперь тело Элизабет принадлежит ей, но как быть с даром? Достался ли он ей в качестве бонуса? Даже если так, её никто не учил обращаться с магией. Она понятия не имела, что нужно делать. К счастью, Рэймонд ненадолго замер, бросил на неё ещё один быстрый, нечитаемый взгляд и отвернулся. «Благодарю, а в этом нет необходимости», — спокойно ответил он. Ева невольно потёрла ладонь, ведь чужую кровь и заставлял нервничать. Взгляд уткнулся в е д т в а т ы й золотистый узор на коже, появившийся после клятвы в храме. «Татуировка не помешает?» «Что?» — Реймонд с недоумением оглянулся. Она молча показала на рисунок на внутренней стороне ладони. Брачная отметка не влияет на магию крови. равнодушно бросил Рэймонд. Видимо, он не до конца понял её вопрос. Она имела в виду, не занесёт ли он заразу на недавно татуированную кожу. «Пожалуй, хватит. Иначе люди могут подумать, что я надругался над вами с особой жестокостью». Он убрал руку от простыни. Ева фыркнула, представив реакцию многоуважаемой общественности, и уточнила. «То есть, что вы надо мной надругались, они будут думать в любом случае?» «Конечно. Вряд ли кто-то решит, что вы пришли ко мне по доброй воле. В этом вся сложность правды, в неё никто не верит». Ева укуснула губу и посмотрела на Реймонда чуть внимательнее. Тот достал всё из того же кармана куртки носовой платок и прижал к ладони, останавливая кровь. Ей понравилась его мысль, но высказать её мог только очень одинокий человек. «Теперь, как я понимаю, мой черёд?» Он безмолвно кивнул. Вероятно, был занят тем, что пытался завязать на запястье края носового платка. я в а шагнула к постели. Не спрашивая разрешения, взяла Рэймонда за руку и, отведя его пальцы, длинные, тонкие, словно у пианиста, помогла с повязкой. «Вот так», — сказала она и сделала красивый узел. Вскинув голову, она встретилась со взглядом Рэймонда. слегка растерянным, озадаченным, и смутилась. И правда, чего она полезла со своим сочувствием ко взрослому мужику? Тот, судя по порезам на ладони, каждый день себя по чуть-чуть кромсает. «Простите», — извинилась она и торопливо заскочила на постель, подальше от новообретённого мужа, явно словившего очередной когнитивный диссонанс. «Я подумала, что вам нужно помочь». Я привык справляться со всем самостоятельно. Это прозвучало немного агрессивно, но е г о не обиделась. В конце концов она нарушила его личные границы. «Я буду иметь в виду», — пообещала она. И, набрав в грудь побольше воздуха, выдала д о л г о е и с л а д о с т р а с т н о е а х Для полноты картины она ещё и на постели начала прыгать, сопровождая каждый театральный вздох негромким, но укоризненным поскрипыванием кровати. «Да, ещё!» «Вы не переигрываете?» — скептически поинтересовался Реймонд. В его карих, почти чёрных глазах заплясали д ь я в о л я т а е с л и вы не знаете значения слова надругаться, я могу вас просветить». «Вдруг я мазохистка», — беспечно предположила Ева, подпрыгивая особенно высоко. «Мы, в е н ц е н о с н ы е особы, знаем толк в о з в р а щ е н и я х В детстве она мечтала озвучивать мультики. «Кто-то грезит о славе или деньгах». А ей хотелось, чтобы любимые персонажи сказочных историй говорили её голосом. Что ж, мечты сбываются. И не нойте, что вас не предупреждали. «Ах!» Громко с придыханием протянула Ева и, подумав, решила разнообразить программу. «Ох!» Рэймонд, заложив руки за спину, глядел на неё с лёгким прищуром. На его губах медленно проступала тонкая улыбка. Было что-то бесконечно интимное и в то же время забавное в том, что сейчас происходило. Определённая имитация первой брачной ночи сближает лучше всякого тимбилдинга. Её босс бы очень расстроился. Отдел управления персоналом тратил бешеные суммы на различные тренинги по сплочению коллектива. И всё зря. Эх, у них просто плохо работает фантазия. «Что ж, д о в о л ь н о решил Рэймонд и подал руку. «Спускайтесь». Она тяжело дыша остановилась. Прическа растрепалась, прятки золотистых волос упали на лицо, и Ева с д у л о их со лба. «Уверена?» Реймонд покосился на часы на каменной полке и усмехнулся. «Да, не станем мне льстить». Ева проглотила смешок. Пожалуй, с с а м о и р о н и е у её мужа всё в порядке. Это хорошо. Ей никогда не нравились типы с завышенной самооценкой. Она приняла его руку. Ладони Реймонда о к а з а л а с ь сухой и сильной. Его пальцы ненадолго сжали её, а затем отпустили. Такое короткое невинное прикосновение, но от него по телу прошла тёплая волна и осела в кончиках пальцев, заставив их дрогнуть. Наверное, она соскучилась по мужской галантности, той, что идёт из сердца, а не является причиной снисходительности. Вот и отреагировала так странно. «Что теперь?» — немного хрипло спросила Ева. Она чуть вздрогнула. От неожиданности, а не от испуга. Когда р э й м о н д осторожно прикоснулся к её макушке и вытащил шпильки, волосы свободной волной рассыпались по плечам. Костяшки его пальцев легли на её щёки. Глядя ей в глаза, он чуть потёр нежную кожу. «С румянцем и распущенными волосами вы будете выглядеть более убедительно». Он явно запнулся, подыскивая подходящее слово. Ева держалась, стараясь не выдать своего волнения. Он стоял так близко, что её окутал аромат его туалетной воды, древесные нотки с вкраплением полыни. е в о чуть втянула носом воздух, запах ей нравился, так же, как и теплота пальцев на её щеке. Элизабет вспомнила о любимом, принце Вильяме, и едва сдержала горькие слёзы. У е г о в буквальном смысле дёрнулся глаз. Последний раз её так обламывали года два назад, когда внезапно вырубили свет в момент прохождения финального квеста в компьютерной игре. Помнится, тогда ничего не сохранилось, и пришлось пройти уровень заново. «Простите», — пробормотала она и, встав на цыпочки, замахала руками. «Тут просто, знаете...» Рэмман тут же сделал шаг назад, на его лице заинтересованность уступила место отчуждённости. «Не волнуйтесь, я всё понимаю». «Вы готовы?» «Всегда». На автомате откликнулась Ева и з а п о з д а л о уточнила. «А к чему?» «В моём кабинете есть магическое зеркало. Думаю, нам нужно связаться с вашими родными и сообщить о нашем браке».